Глава четырнадцатая. В полумраке переулка кожа эльфов из бледно-желтой стала зеленоватой. Будто бедолаги объелись мухоморов, и их вот-вот вырвет. И лучше бы этому случиться, иначе все выглядит так, что они шли следом за нами от самого вокзала, поджидая подходящий момент для атаки. Еще и подслушивали. «Принц Эльда-барана и его два барана», — произнес я. Даже соскучиться не успел. «Я не баран», — прошипел главный индюк. «Сейчас ты поплатишься за мое унижение». «Я смотрю, ты учишься на своих ошибках. В этот раз ты выбрал место без мусорных урн. Жаль только, что ты увидел ошибку именно в этом». У принца задергалось щека, а правый глаз даже покраснел. Сосудик лопнул у бедолаги. «В этот раз без маноспособностей?» Я кивнул на короткие эльфийские мечи по форме, напоминающие вытянутые березы. С мелкими зазубренными На ножах. А вы точно эльфа, не кавказца? А? Мне нравилось драконить Барана. У него из ушей разве что пар еще не шел, но от злости несчастного уже слегка потрясывало. Ну а что он хотел? Втроем на одного тоже не очень честно. Или на двоих, если Пашка не слиняет. Но добил принца один из его пепельно-волосых приспешников. Тот, что стоял справа, спросил. Принц альдобарана а при чем тут кавказца? «Да не баранья, я», — завизжал Эльф. «Если не заткнешься, я и тебя прирежу». «Простите, принц Эльдерон, я... я оговорился. Он заколдовал меня». «Да у него нет магии, придурок». «Так, все». Принц взял себя в руки. Лучше бы ноги в руки и валил отсюда, но... Заткнулись. Дубов, тебе конец. А ты, Северов, можешь валить, если хочешь жить. Я обернулся на Павла. У того в зеленых глазах снова появился заячий страх. Он не мог отвести взгляд от эльфийских мечей. Что ж, его можно понять. Они весьма острые. Я-то с эльфами легко справлюсь и один. К тому же место узкое. Одновременно нападать сможет только один. Но подождите. Он сказал Северов? Фамилия либо для быстрюков вроде меня, либо для безродных аристократов Севера. Интересно, выходит, собственный род отказался от Пашки? Хотя ладно, его проблемы меня не касаются. Со своими бы разобраться. Я повернулся обратно к троице тугодумов. А как еще назвать тех, кто не понял с первого раза? Слушай же, паухи. у тебя три секунды, чтобы свалить. Я сделаю вид, что ничего не было. Раз. Ты больно смел для того, у кого нет ножа. Два. Я заставлю тебя молить о смерти. Три я вслух произносить не стал. Двинул в дыню Альдебарану так, что у него звезды из глаз посыпались, дернул на себя и уронил за спину. Он упал со звуком навозного мешка. Меч звякнул, как забытое внутри шило. У следующего я обхватил ладонью голову и приложил о стену. Тот сполз на землю и отключился. Эх, свою явную неспособность к дипломатии эти двое тоже доказали, приперевшись сюда. Хотя, может, это были другие. Эльфы все на одно лицо и смазливые и высокомерные. Третий эльф закричал и бросился на меня. Видимо, хотел напугать. Закричал и я. Только мой крик был больше похож на рык, да и пугал сильнее. Эльф передумал нападать, резко развернулся и с таким же воплем убежал обратно по переулку. Правда, через пару секунд его крик резко захлебнулся, будто он упал в лужу и нахлебался воды. Почти так и было. Кто-то из горожан выплеснул на него ведро с помоями. Я даже отсюда запах почуял. «Ну что, Павел, видишь, проблемы меня преследуют», — говорил я, оборачиваясь. «Ох ты ж, блин». Паша схватился с эльдебарану. Эльф пытался ударить мечом сверху, а Северов поймал его руки своими. И вот они как будто кружились в танце усердно пыхтя. «Не тронь моего друга», — шепел Павел. Принц не отвечал, а скаля зубы пускал пузыри из кровавых соплей. Я взял эльфа за шкирку, вырвал из захвата Павла и еще раз сунул в табло. Эльф отключился и повис безвольной ветошью у меня в руках. «Пошли», — бросил я Павлу. Тот еще немного не отошел от драки и слегка подрагивал. Мы продолжили идти по переулку. Я выкинул эльфийский мусор в первый попавшийся мусорный бак. Интересно, бывают вообще нормальные эльфы? Или эльфички? Хотя, как минимум, одну нормальную эльфийку я знал. Правда, имени не помнил, зато помнил, как она умело обращалась руками ртом. Да и с остальным тоже. И как была благодарна за спасение от битвы лезгинок. Вскоре из душного переулка мы вышли на оживленный проспект. От асфальта поднимался дрожащий горячий воздух, повсюду сновали люди, эльфы, гоблины и орки. По дорогам катились автомашины и коляски, запряженные лошадьми. Посередине пролегали четыре блестящие ленты трамвайных путей и наблюдалась небольшая остановка. «Сюда!» — кивнул Павел и поспешил вперед меня. Через пару минут с дребезжащим звоном подкатил трамвай. Внутри него пахло молниями и разогретой кожей сидений. Часть разношерстной толпы с остановки зашла вместе с нами и расползлась по свободным местам, а я предпочел встать в конце вагона. Насидеться я успею на занятиях в академии». Прошел кондуктор, очкастый мужчина лет тридцати, с залысиной под кепкой из светлой ткани, собрал оплату за проезд. Павел заплатил за нас двоих, а я пообещал вернуть долг. Он отмахнулся, его больше волновала драка с эльфами. «Видал, да, как мы их!» — возбужденно жестикулировал он. Напряжение схватки его отпустило, и теперь Павла захлестывала эйфория. Раньше он в драках не участвовал, что ли? Я вот наоборот был спокоен. Спеть бы работу найти на эти выходные. Бац, бац. Двое лежат, третий улепетывает. А этот, Альдебаран, как вскочит, как замахнется, чтобы тебе в спину ударить. А я, а он... От эмоций Пашка даже задыхаться начал. Пришлось пару раз легонько постучать ему по спине. Он прокашлялся и выдохнул. Фух, ну и дела. Трамвай остановился, а на остановке вошло еще несколько человек. Кондуктор пошел взимать плату за проезд. «Но мы же отличная команда, Дубов», — продолжал Павел. «Я не даду этому гаду ударить тебе в спину». «Это же здорово, так? Поступок настоящего друга, заметь!» «Мы не друзья», — в который раз повторил я. «Он этим ножиком меня только поцарапать мог. Видел их ладони. Нежные, без мозолей, какие бывают от упорных тренировок. Если они и пользовались своими мечами, то как декоративными предметами для своих ритуалов или украшениями» так что шансов у них изначально не было. «Ну, я-то этого не знал. Так бы, конечно, дал тебя пырнуть в спину». «Обиделся, кажись». Мимо проезжали городские дома, старые и новые, торговые лавки и бары со столиками на улице. Народ гулял и отдыхал свой законный выходной. Пятигорск, вместо того, чтобы расти в высоту, рос шире и всех это устраивало. Да, далеко добираться в разные части города — но это позволяло ему быть живописным и приветливым местом. Мне нравился Пятигорск. Правда, не все жители соответствовали городу. Кондуктор не отходил от двоих мужиков бандитской внешности, загорелый в жилетках из овчины на голое тело. Один в красной кепке с помпончиком, как у османских солдат, у другого борода до груди щербатая самодовольная улыбка. Мне они сразу не понравились. Пристали к какой-то девушке, которая тут же ушла от них, «В переднюю часть трамвая». «Ваши билеты, пожалуйста», — сказал кондуктор. Нет Билет», — ответил Бородач. «Ваши билеты, пожалуйста», — снова повторил кондуктор. Он выглядел растерянным, но отступать не собирался. Нет Билет». «Слушай, я на по-русски говорю, да?» «Тогда штраф, пожалуйста». «А я...» «Какой штраф, дорогой?» «Штраф платите». Бородач переглянулся с тем, что был в кепке, и оба засмеялись. Противно так. Платить они, похоже, не собирались. А кондуктор попался упрямый. И вот что будет дальше? Он начнет упорствовать, рано или поздно завяжется драка, и вряд ли он в ней победит. Парни выглядели бывалыми. А кондуктор больше походил на слишком взрослого мальчишку. А потом полиция, допрос свидетелей, еще на опознание вызовут. С моим везением хорошо, если в свидетели запишут они, в подозреваемые. А в том, что этих залетных поймают, я не сомневался. Но потеряю целую кучу времени. Так что из двух зов выберу меньшее. «Эй!» — подошел я к ним. Павел подтянулся следом. «Заплати штраф». И положил ладонь на плечо бородачу. И сжал в кулак, который оказался размером с его голову, а тень от меня накрыла его полностью. Ноги ребят подогнулись, и они оба упали на сиденье рядом. Брат, не убывай, брат!» Залепетал бородач, протягивая тугой кошель. «Сколько штраф?» — спросил я кондуктора. «Семь рублей». Я читал несколько бумажных ассигнаций и сунул парню. Остальные рассыпал на пол. Павел придвинулся ко мне сзади, встал на цепочки и прошептал на ухо. «Это люди князя Михайлова. Серьезный человек. Потом могут быть проблемы». «Они уже есть», — ответил я ему. «Лесгинку когда-нибудь видел?» «Нет». «Красивый танец». Мне понравился. Эй, я обратился к бородачу. «Изгинку танцевать умеешь?» «Умею», Мелко — мелко-мелко закивал он головой. «Тогда танцуй». «Брат, девушка нужна для танца». Айга, ты тут соскочить хочет. Фиг тебе». «Не брат ты мне», — сказал ей, кивнул на второго. «Он твоя девушка». Я заставил обоих встать. Тот, что в кепке замер на середине задней площадки а второй начал танцевать вокруг него, не спуская с меня испуганных глаз. А я вспомнил, что делали кавказцы в академии и стал хлопать в такт музыки, у меня во голове. Получалось неважно. Эти двое танцевать совсем не умели. В кепке трясся, как осиновый лис на ветру, а бородач от страха двигался, как в эпилептическом припадке. Дергался и спотыкался. Зато Павлу нравилось, он смеялся, держась за живот. И кондуктор скромно улыбался. Хороший парень, но работа скотская. Вскоре мне надоели кривляния бандитов, и когда трамвай звякнул, останавливаясь, я вышвырнул обоих на улицу. Их чуть не затоптала лошадь, но они быстро вскочили и убежали, злобно зыркая на меня. Ничего, я всегда готов к новой встрече с тугодумами вроде этих. «Да, они тебя надолго запомнят», — подвел итог Павел. Я прислонился к углу и уставился в окно. Гады испортили мне настроение. Я надеялся, что Пятигорск окажется более приветливым городом. Но мне пока что везло на мудаков. Надеюсь, что дальше будет лучше. А ты уверен, что эту проблему находят тебя, а не ты их? Уверен. Как скажешь. Все-таки с тобой не заскучаешь, Дубов. Так что нам не помешает тренироваться вместе. Будем действовать как одна команда. Как тебе идея? Нет. Я строго посмотрел на парня. Наконец он понял мой категоричный отказ. Сразу погрустнел и уставился в окно. Ничего, в няньке я никому не нанимался, это во-первых. Во-вторых, какие тренировки? Я своим инсектом вообще еще не владею, могу и убить ненароком. Спустя пару остановок Павел вроде отошел, грусть сошла с лица, и он снова заговорил со мной. «Ладно, наш выход. Пошли, бюро тут недалеко». Я вышел, чуть не снеся головой верхний поручень, но вовремя пригнулся. Прошли через небольшой живописный парк с фонтаном, который освежал водяной взвесью, и вышли к зданию бюро заказов. Им оказался небольшой старинный дом из серого камня. Вокруг толпился народ, смотрел доски объявлений или заходил внутрь, видимо, за оплату услуг или еще зачем. Треть составляли студенты академии. Оно и понятно. Хотелось подзаработать на кино с домино, лишь бы не с динамо. Павел сразу растворился где-то в толпе, а я пошел смотреть объявления на досках. В основном это были бумажки, где вкратце описывалась задача, указывался адрес заказчика и предполагаемая оплата. На всех стоял штамп бюро, значит, заказчик проверенный, как минимум удосужился пошлину оплатить. Некоторые листки были старыми, некоторые новее. Требовались работники для абсолютно разных задач. В основном курьеры, сторожа, дворники и прочее. Все эти объявления меня не особо прельщали. Платили мало, да и работа скучная. Больше всего меня заинтересовала парочка листовок. Первая, самая высокооплачиваемая, заказ на плотоядного козла. Я как раз такого видел в одном из учебников. Жуткая тварина с огромными рогами, костяными жевалами у рта, которые держат добычу и мелкие острые зубы. Ростом она была около двух метров в холке. Такую без хорошего оружия не убить даже мне. Это объявление было одним из самых старых. Видимо, козел давно мучил местные аулы. Надо будет раздобыть оружие и грохнуть гада. Некоторые верят, что его жвалы обладают целебными свойствами. Так что какая-нибудь алхимическая лавка может отвалить за них целое состояние. Запени сказала, кстати, тоже. Говорят, им потенцию лечит. Не знаю, не проверял, но если какой-нибудь старикан хочет употребить его в пищу, С радостью предоставлю ему такую возможность за пару сотен рублей. Вторая работенка для души, но такая же недоступная, как и первая. Поймать изумрудную горную форель. Ее чешуя переливается на солнце, как драгоценные камни, а мясо обладает изысканным вкусом и ароматом. Это жутко дорогой деликатес, потому что на тысячу простых рыбин приходится всего одна изумрудная. Еще и найти надо, где она плещется, в каком горном ручье. Да и удочки у меня нет. Зараза, все упирается в деньги, и оружие нужно, и удочки. Именно поэтому я взял третье объявление. В ночной клуб для аристократов требовался вышибала. Это объявление тоже казалось старым, хотя пару кусочков с адресом были оторваны. Деньги обещали приличные, около сотни рублей за одну ночь. Это и настораживало и будило во мне алчность. Судя по цене, в это заведение ходят исключительно богатые шишки, Но при этом они любят буянить так, чтобы им не мешали это делать. Сами аристократы такие работы не жаловали. Они предпочитали посещать заведения, а не охранять их от смутьянов. Да и среди дворян, мстительных и коварных, личностей полным-полно. Проще говоря, каждый первый. Попробуй обидеть такого, весь твой род могут взять и тихонько вырезать наемные убийцы. А из простолюдинов на такое мог согласиться только самый отчаянный, самый храбрый или самый тупой. Иногда могли орудовать все три человека сразу, потому что с простолюдинами никто особо не считался. Так что работа вышибалы в подобных заведениях не зря оплачивалась очень достойно. Я слышал, даже существовали целые династии потомственных вышибал. В целом, вышибал защищал закон. Но на всех его по-прежнему не хватало. Так что я внутренне уже согласился на эту работу. Для начала пойдет, а дальше посмотрим. Мир суров, но не зря же я дубов. Оторвав листочек с адресом и краткой схемой проезда на обратной стороне, я вышел из толпы и тут же столкнулся с Павлом. Он был навьючен коробками и свертками, как мул, а в руках держал карту и кипу листков с заказами. Увидев меня, произнес, кивая на коробке, «Сегодня буду как белка в колесе, но ну, хоть заработаю». «Много платят?» — он со смехом покачал головой. «Немного, но это честные деньги». Судя по тому, как он произнес слово «честное», Северов очень серьезно относился к чести. «Может, я погорячился, отказав ему в тренировках?» «А ты куда?» — спросил он. «В вышибалы», — показал ему объявление. «Работа для тебя, Дубов. А я, если закончу к ночи, может, загляну к тебе». Я пожал плечами в ответ, и Павел, хмыкнув, пружинищей походкой, пошел разносить посылки. Схема проезда предлагала проехать три остановки на трамвае и пройтись пешком. Я же просто пошел вдоль рельс, наслаждаясь погодой, новым для меня городом. От района к району архитектура менялась, будто годовые кольца на срезе старого дерева, и каждый раз я будто оказывался в другом мире. Искомое заведение со странным, но звучным названием «Шишбурон» находилось в Османском районе города. Это было двухэтажное здание. Первый квадратный этаж не имел окон, его украшала разноцветная кричащая мозаика. Второй этаж напоминал раздавленную на тарелке хурму. Это был круглый купол, а в четыре стороны торчали тканевые навесы, хлопающие на ветру. Наверняка под ними предусмотрены столики или ложи для богатеев. Снизу я не видел. Вошел внутрь в полутемное помещение. Вокруг столики ощетинились поднятыми стульями, А за баром красивая смуглая девушка расставляла разноцветные бутылки на верхней полке. Легкая майка задиралась, когда она тянулась вверх и обнажала попку в полупрозрачных османских шароварах. То ли мне в темноте показалось, то ли на ней не было белья. Надо будет позже прояснить этот вопрос. Владелец Шишбурона находился на втором этаже, и улыбчивая красотка показала, как на него пройти. По лестнице я поднялся на балкон, с которого открывался неплохой вид на кипящую внизу улицу. Я уже предвкушал, как за одну ночь заработаю сумму, которой хватит на неплохую удочку и набор блесен для форели. Затем зашел в небольшое помещение, раздвинув занавеску из блестящих веревок. Внутри, за маленьким столиком, на подушках сидели двое. Один в кепе с помпончиком при виде меня вдохнул и не смог выдохнуть. У второго глаза расширились в ужасе. И было отчего. Стоя в проходе, я тенью закрывал весь свет дня, что проникал внутрь. «Это вы вышибалу ищете?» — сказал я. Тот, что был в кепе и богато украшенном халате, вскрикнул, будто его взад укусила змея, и рухнул мне в ноги, крича. «Аллах услышал наши молитвы!»